Новый способ распространения книги Книгоспилка «Книжный союз» в Харькове продала на обёртку 182 пуда 6 фунтов книг, изданных наркомземом для распространения на селе. Кроме того, по 4 рубля за пуд продавали лавочники издания «Союза» украинских писателей ПЛУК Рабкор. В книжном складе не было ни одного покупателя, и приказчики уныло стояли за прилавками. Звякнул звоночек, и появился гражданин с рыжей бородой веером. Он сказал "Здрасте. «Чем могу служить?» — обрадованно спросил его приказчик. «Нам бы гражданина Лермонтова сочинения», — сказал гражданин, легонько икнув. «Полное собрание прикажете». Гражданин подумал и ответил. «Полное. Пудиков на 15-20». У приказчиков стали волосы дыбом. «Помелте, оно и все то весит фунтов 5, не более». «Нам известно», — ответил гражданин. «Постоянно его покупаем. Заверните экземплярчиков пятьдесят. Пущай ваши мальчики вынесут, у меня тут ломовик дожидается». Приказчик брызнул по деревянной лестнице вверх и с самой крайней полки доложил почтительно. К сожалению, всего пять экземпляров осталось. Экая и жалость!» — огорчился покупатель. «Ну давайте хоть пять». Тогда, мил человек, соорудите мне еще всемирную историю». «Сколько экземпляров?» — радостно спросил приказчик. «Да пол полсотенки». «Экземплярчиков? Пудиков». Все приказчики вылезли из книжных нор, и сам заведующий подал покупателю стул. Приказчики забегали по лестницам, как матросы по реям. «Вася, полка 15А, скидай всемирную всю, как есть». «Не прикажете ли в переплетах?» «Папка, тиснённая золотом?» «Не требуется», — ответил покупатель. «Нам переплёты ни к чему. Нам главное, чтобы бумага была скверная». Приказчики опять ошалели. «Ежели скверная...» — нашёлся, наконец, один из них. «Тогда могу предложить сочинение Пушкина в издании Наркомзема». «Пушкина не потребуется», — ответил гражданин. «Он с картинками. Картинки твёрдые. А Наркомзема заверни пудов пять на пробу». Через некоторое время полки опустели, и сам заведующий вежливо выписывал покупателю чек. Мальчики кряхтя выносили на улицу книжные пачки. Покупатель заплатил шуршащими белыми червонцами и сказал «До «Да приятного свидания». «Позвольте узнать», — почтительно спросил заведующий, «Вы, вероятно, представитель крупного склада?» «Крупного», — ответил с достоинством покупатель. «Селедками торгуем. Наш вам». И удалился.